Мальчик взял деньги и хотел было по простоте поцеловать в знак благодарности руку Агрономского, но тот быстро и негодующе отдернул ее, точно бы с испугу. «Что вы, руку? Зачем? Никогда! Это стыдно! Это позор, это безнравственно!» — заговорил он благородно возмущенным тоном. «Никогда ни у кого не целуйте руки, даже у отца родного! Это унижает ваше человеческое достоинство, это остатки гнусного крепостного рабства. Никогда и ни у кого, слышите ли?» И он на минуту замолк, бессильно опустив утомленную голову на руки и тем показывая вид, будто ему необходимо после такой потрясающей сцены успокоить свое возмущенное чувство и привести в порядок сбитые со пути мысли. Удивленная Тамара, молча во все глаза глядела на всю эту ходульную проделку попечителя, не зная еще, взаправду ли ему дурно, или он только так притворяется рисовки ради. Она уже хотела было предложить ему стул и стакан воды, Но тут Агрономский, как бы очнувшись от своего напускного полузабытия, глубоко и томно вздохнул, проводя по глазам и по лбу ладонью. Он сделал вид, будто вовсе не замечает удивленного взгляда учительницы и, собравшись с духом, снова обратился к ученикам. Итак, молодые друзья мои, менторски и даже с умиленной нежностью продолжал он уже успокоенным, но вначале несколько утомленным голосом. Под именем Сокола, должен разуметь господ, бар генералов там разных, губернаторов, вообще дворянство и высокое чиновничество. Таких людей называют также аристократами. Запишите у себя в тетрадке это слово, чтобы лучше запомнить. Аристократы. Вот так, хорошо. Но аристократы это уже те, что очень высоко летают, выше обыкновенных дворян. Это князья, графы, бароны, разные там сиятельные, и так называемые высокие лица. Это вот они-то и есть, те орлы, про которых говорит ястребу сокол. Только мы да орлы здесь царим. А орлы такие же хищные птицы, как и соколы одного семейства, только еще покрупнее да посильнее. Ну а ястреб — это уже мелкая сошка. Это какой-нибудь чиновничишка, что взятки с нас дерет, например, исправник, становой, квартальный офицеришка, урядничишка, пожалуй, и тому подобное. Но почему же ястреб говорит соколу, что все же они родня между собой? Потому, друзья мои что все они одинаково пьют кровь народную. Курчата там и прочая мелкая пташка — это мы с вами, народ беззащитный, отданный всем этим хищникам на добычу и растерзание. Разница между кровопийцами нашими только та, что какой-нибудь становой дерет с живого и с мертвого в одном своем стане, а губернатор, например, ну тому подавай уже всю губернию. Большому кораблю большое и плавание. Ну и подумайте, какие вы чувства можете после этого питать ко всем подобным людям? можете ли любить их уважать их можете ли желать чтобы они продолжали и впредь тиранствовать над вами над отцами вашими над всем народом нашим разумеется нет кто же враг себе надо напротив желать и общими силами стремиться чтобы такой ненавистный порядок скорее кончился а как это сделать мы поговорим когда-нибудь в другой раз нус понятно ли вам мои милые теперь эта побаска что мы читали но никто из учеников на этот вопрос ему не ответил. Никто не поднялся с парты, как это бывает, если кто хочет ответить или спросить что-нибудь у преподавателя. Агрономский тщетно ожидал такого поднятия, вопросительно обводя весь класс глазами. Ученики, очевидно, не были подготовлены к такому объяснению по-баски и потому не успели еще, что называется, переварить его и усвоить себе как должно. Они только глядели недоумелыми глазами на попечителя и сопели носом.